Часть третья. Герцог Арвиндейл. Глава первая. Мы коней поднимали в поход. «Да ты что? И они согласились?» И гном громогласно расхохотался. Орил, улыбаясь, повернулся к Трое и подмигнул. «Эй, хозяин, еще Эля!» Вся компания сидела в таверне веселой кружки в Карахаме и отмечала возвращение Троя из Подгорного Царства. «Вся значит вся!» Потому что даже Ич, слегка задержавшийся у дядюшки в игре Соломе, за то время, пока Трой уламывал гномов, также успел добраться до Кархама. И теперь за этим столом собрались все 10 человек. Вернее, 8 человек. Гном и эльф. Ну какая разница? Трой знавал немало людей, которые могли отказать в праве сидеть за этим столом и какому-то человеку, например, тому же Ич. И что? «Даже один ни слова не сказал!» «Нет», — Трой покачал головой. «То есть, если ты очистишь кредрикрама того, что там скрывается, ты сам сможешь решить, кто возлавит этот гноми город», — переспросил Идж. «Да, если найдется достаточно гномов, которые признают его своим главой». Все, улыбаясь, повернулись в сторону довольного гнома. Гном тут же убрал улыбку с лица. ай яй эй эй яй, -яй! Вы «На меня не рассчитывайте!» «Это почему это?» — усмехнулся Трой. «Понимаешь, командир!» — хмыкнул Гамалин. «Дело в том, что для того, чтобы возглавить гномов, претендент должен отвечать двум требованиям. Во-первых, он должен принадлежать королевскому роду, то есть быть глинидом». При этих словах все, кроме арвендельцев, улыбаясь, переглянулись. «А во-вторых, он должен создать шедевр». «Великое творение, равного которому гном еще не видели!» С этими словами гном выпростал из-за стола свою культу с крюком и демонстративно положил ее перед собой. Все хмуро уставились на это явное препятствие, и только трой, ухмыльнувшись, хлопнул гному по плечу. «Э, нет, старина, не увиливай. Я уже столько наслышался про то, что есть на свете вещи совершенно невозможные, что если бы я всему этому не поверил, мы, во-первых здесь бы не сидели, и, во-вторых, кое-куда бы не собирались. Так что у каждого свой крест. Если я стану герцогом, тебе властвовать в А как ты этого добьешься, не мое дело». Пару мгновений над столом висела ошеломленная тишина, а затем сварливый голос гнома произнес. «Ага, ошляться за ним по всяким там проклятым лесам, значит, мое?» Что там ответил Трой, никто не услышал, поскольку ответ утонул в громовом хохоте. Вэл северин они въехали в полдень. Добравшись до рыночной площади, Трой отправил остальных устраиваться в знакомую таверну, а сам поскакал вверх в сторону высокого города. Он не собирался задерживаться в столице надолго. Теперь, когда у него были гарантии светлого леса и подгорного трона, слишком медлить не следовало. Однако граф Лагар в прошлый раз наглядно показал ему, в какую опасную и неприятную историю он попал, решившись стать бароном, а затем и герцогом. Его школа сослужила Трою хорошую службу, так что он был совершенно не против получить еще один урок». Едва он натянул по воде, как латник с шарфом капитана, возглавлявший караул у дверей дворца, отдал ему честь и, широко улыбнувшись, взял коня под усцы. — Господин барон, вас ждут? — Меня? — удивился трой, спешившись. — Да, вас, барон Арвендаил. И, наклонившись к трою, доверительно проговорил. — Рад вашему возвращению, барон. Я видел ваши бои во время турнира и рискнул поставить на вас у букмекеров, так что... Когда прошел слух, что вы погибли, это слегка ударило по моему кошельку, но сейчас...» И он зажмурился, как кот наевшийся жирной сметаны. Трой недоуменных хмыкнул и, повинуясь приглашающему жесту, пошел вслед за одним из латников. Его действительно ждали. Тот самый придворный, который уже дважды сопровождал его на аудиенцию к императору, встретил его в знакомом зале. Легким движением руки он отослал латника и, отвесив трой учтивый поклон, заговорил. «Вас ждут, барон. Император жаждет услышать о ваших приключениях. Но если вы слишком устали, аудиенцию можно будет перенести на завтра». «Да нет», — Трой пожал плечами. «Все нормально. Мы заночевали в заливных лугах». Это было большое село в двух часах пути от эл -Северина. «И выехали не слишком рано. Так что я готов к аудиенции». «Отлично», — кивнул придворный. «В таком случае следуйте за мной». В этот раз император... Опять был не один, причем. Компания была более представительная, чем на прошлой аудиенции. И знакомых лиц было больше. Кроме уже хорошо знакомых Трою графа Лагара, Тавара Эрграя и Придворного, Трой с удивлением и радостью узнал еще графа Шагира, мать-настоятельницу Новгрозского ну, монастыря и... ректора университета Игриона Асварта, на своего учителя. Трой едва успел отвесить учтивый поклон, как раздался бодрый голос императора. «Рады вас видеть, барон. Не поделитесь ли с нами результатами вашей поездки?» Когда Трой закончил рассказ, в зале некоторое время стояла слегка ошеломленная тишина. Затем раздался голос императора. Но, господин барон, я жалею, что вы так увлечены желанием обосноваться в своем Арвинделе». «Я был бы не прочь, чтобы такой человек, как вы, был рядом со мной в случаях, когда мне нужно будет что-нибудь выторговать у светлого леса и подгорного трона». И он сдержанно рассмеялся. Все поддержали императора, но смех был несколько натянутым, что ли. Трой так и не понял. «Да уж...» продолжил между тем император, перестав смеяться. «Не поделитесь, как вам удалось заставить светлый лес и, главное, подгорный трон принять ваши условия?» Трой пожал плечами. «Не знаю, Сир, я старался. Может быть, они просто не верят в то, что я сумею справиться с тем, что таится в Лосииле и Крадрикраме? К тому же, что они теряют? Если мне удастся...» Они окажутся только в выигрыше, и светлый лес и подгорный трон получат свои исконные владения, причем без всяких затрат и на тех же условиях, что и тогда, когда Арвин Дейл еще существовал. Похоже, он сказал что-то, что всем окружающим показалось детской наивностью. Во всяком случае, взгляды, которыми его наградили после этой тирады, были довольно снисходительными. Что ж, может, и так, дипломатично согласился граф Лагар. В таком случае, сир. «Позвольте мне признать свое поражение в нашем споре и перейти к тому плану, что мы с вами уже обсуждали». Император благосклонно улыбнулся и кивнул. Граф Лагар повернулся к Трою. «Барон, император объявляет о своей поддержке вашего предприятия». Граф улыбнулся. «Я понимаю, что для вас это не новость, и вы до сих пор не могли пожаловаться на то, что император относится к вам неблагосклонно. Но на этот раз все гораздо серьезнее. Завтра глашатаями будет объявлено, что ваше предприятие отныне является словом и делом императора. Это означает...» что вы получите практически неограниченный кредит для найма необходимых вам людей, закупки припасов и продовольствия. Далее император выделяет вам в помощь три полка императорской гвардии, которые поведет лично принцесса Лиддит. Вместе с гвардейцами сопровождать вас отправятся 25 магов ордена и 70 сестер-помощниц. Кроме того, мы надеемся, что вы сможете набрать еще несколько сотен бойцов из числа наемников когда Трой смог перевести дыхание. Единственное, что ему удалось сделать, это хрипло произнести. «Сир, я... У меня нет слов». И «Не надо, герцог», серьезно произнес император. «Просто сделайте то, что собираетесь, и этого будет достаточно». В таверну Трой вернулся затемно. С учителем удалось поговорить недолго, а вот с графами Лагаром и Шагиром Они засиделись до темна. Принцесса была занята где-то на севере, поэтому на данном этапе подготовку к походу взял в свои руки граф Шогир. Трой несколько подосадовал по этому поводу, про себя полагая, что командир должен сам готовить свои части к походу. Но граф странно хмыкнул и утешил трое тем, что принцесса обязательно проверит все сама, как только вернется. Зная принцессу, он в этом был совершенно уверен. А сейчас ей надо было срочно уехать по поручению отца. Так что, когда Трой покидал дворец, стояла уже глубокая ночь. К его удивлению, сотня Даргола оказалась на месте. Он был абсолютно уверен, что уж такое прославленное подразделение наемников недолго останется без работы. Первым, кого он увидел, войдя в зал, был дюжи сержант Грондигетс, который уже изрядно набрался, но находился еще в том состоянии, когда предметы, возникающие перед самым носом, возможно идентифицировать. Трой был встречен обрадованным рёвом. «О, барон, матью! его! От мы давно не пили за барона!» Вырвавшись из объятий старых сослуживцев, Трой протиснулся к столу, за которым сидел Даргул. Тот встретил его с доброй улыбкой. «Да, барон, о ваших подвигах уже ходят легенды». «Да вроде не было пока никаких подвигов», — смущенно улыбнулся Трой. «Ну...» «После нашей последней встречи о том, что вы всем нам рассказали, узнали почти все жители столицы. И многие незнакомы с вами достаточно хорошо, чтобы не удивляться тому, что вы совершили». Трой зародился. «Пожалуй, это было то, чего ему не хватало. Похвала человека, которого он глубоко уважал. Но дальше развивать эту тему он постеснялся. А... «Почему вы до сих пор здесь? Я думал, что вы давно уже гоняете лихой лют или орков где-нибудь на западе или юге!» Даргол усмехнулся. «Я решил не торопиться». В этот момент у стола появился Грондигиц. «А чё этот барон с нами не пьёт? Зазнался, что ли?» Трой смущенных мыкнул и сгреб кружку с Элем. Ну, обрадовался тот. «Ну давай чокнемся!» И тут же к ним потянулась еще дюжина, а то и более кружек. Всякому было приятно грянуть кружкой о кружку бывшего сослуживца, о подвигах которого ныне трепали языками в каждом втором кабаке. А что куда как лестно потом будет где-нибудь при случае небрежно бросить. «Вот помнится, пили мы как-то с бароном Марвиндейлом в Эль-Северине».